Глава пятая. И всё же все выходные я провела дома. Встретиться с Сэнди передумала почти сразу. В конце концов, естественные надобности организма удовлетворила пока достаточно. Раз уж мне настойчиво рекомендовали провести выходные с пользой, даже закупилась продуктами почти на месяц, чтобы в ближайшие недели себя этим не утруждать. Благо, холодильный амулет работал исправно, и в подвале моего дома было достаточно холодно для того, чтобы ничего не испортилось. Мужественно даже пыталась взяться за уборку, но потом всё же справедливо решила, что мне мой бардак не мешает, а гостей всё равно не вожу. Те же, кого могу иногда привести ночью, через пару часов обычно дом и покидают. К тому же, мусор у меня нигде не разбросан, посуда вся всегда вымыта, полы также периодически мою. Не по всем углам, правда, но всё же. К сожалению, бытовая магия мне никогда не давалась. Как ни мечтала её освоить, так что всё это приходится делать ручками. Ощущение необрённости скорее оставляет одежда, раскиданная по всему дому, различные бумаги, папки, важные и неважные, книги, брошенные то тут, то там. Да и в принципе, для моего трёхкомнатного домика как-то чересчур много разного хлама, который выбросить не поднимается рука. Я была уверена, что теперь уж точно приведу всё в порядок, расставлю по местам, выброшу лишнее, но не в первый день, когда только вернулась после всех событий. Тогда до самой ночи провела время в ванной с бутылкой вина. запивая стресс и подогревая остывшую воду магией. Хотя моя основная стихия и воздух, но огонь худо-бедно также подчинялся. Да и на второй день была занята тем, что закупала продукты и рассортировывала их в подвале. А потом даже сподобилась на то, чтобы приготовить черничные кексы, которые, к сожалению, сгорели. Неблагодарные. Ну, не хозяйка я, совсем не хозяйка. На третий же день была согласна патрулировать улицы с самого утра и до позднего вечера, попутно задерживая преступников, Лишь бы только не начинать эту злощастную уборку. Ближе к полудню всё же начала перебирать содержимое шкафа, пыталась отделить хотя бы зимние вещи от летних, а также определяя в отдельную кучку вещи, которые было бы неплохо разгладить. К счастью, это заклинание мне давалось хорошо. В итоге с мятой одеждой я разобралась, зимние и летние шмотки худо-бедно пораспихивала, после чего с ужасом уставилась на ещё одну неучтённую горку того, что уже и не летнее, и не совсем зимнее. Так да к чёрту всё. Мне так нормально живётся, возмутилась я, ни к кому особо не обращаясь, с тоской взглянув в окно, из которого можно было увидеть закат. Вот так всегда. Провозилась весь день, а результат выходит ещё хуже, чем до этого. Всё, решено. На неделе попросту найму кого-нибудь, чтобы привёл мой дом в порядок. В конце концов, могу себе позволить. Завтра получу премию как-никак. Всё-таки какое счастье, что Колин не выделил мне ещё больше выходных. И да, В этот раз я не опаздывала. На работу неслась как на праздник. Пришла минут на пятнадцать раньше, чем нужно было. Но кое-кто уже тоже был на рабочем месте, так что я особо не выделялась. Проскользнула в свой рабочий кабинет и почти счастливо вздохнула, усаживаясь в приятно скрипнувшее кресло и проводя рукой по старому, но добротному сделанному креслу. Вот здесь у меня был идеальный порядок. Я с закрытыми глазами могла сказать, где находится та или иная бумажонка, И что в ней написано на каждой странице? Для артефактов, которые уже проверила или только должна была это сделать, и для предметов, на которых могут висеть проклятья, у меня был особый телаш. К сожалению, здесь мне ещё не хватало опыта. И в то время, как на обследование таких вещей маг тратит около, ну, 20 минут, у меня могло уйти часа 4, не меньше. Поэтому дело двигалось медленно. Впрочем, я не жаловалась. Работа мне действительно нравилась тихая, спокойная. Соблюдая крайнюю осторожность, взяла в руки старинный серебряный медальон, который по плану должна была обследовать, и закрепила его в специально отведённом для этого месте на столе. Но как только приготовилась приступить к работе, как дверь в мой кабинет неожиданно распахнулась и вошёл Колин. Адриана, ты почему не зашла ко мне, как только пришла в участок? Сходу накинулся он на меня. И тебе доброе утро. С толикой растерянности ответила я: "Не понимаю, из чего сразу такой наезд?" Я велел всем собраться в зале для церемоний. Не хватает только тебя. За поимку опасного преступника тебе полагается награда, так что давай, поторопись, сказал он. "А так бы сразу и сказал", улыбнулась я, поднимаясь. Быстро вернула медальон на место и поспешила вслед за капитаном. В зале действительно уже собрались практически все, за исключением тех, кто патрулировал улицы или был на вызове. Колин указал мне на центр зала, где я должна была стоять под перекрёстным взглядом своих коллег, после чего встал рядом и принялся при всех восхвалять мой подвиг, мою доблесть, храбрость и так далее. Мне даже неловко стало. Причиной моего поступка скорее стала глупость и скука, но не будем о грустном. В награду мне даже полагалась особая нашивка на рукаве формы, сразу под той, что указывала на мою принадлежность к боевым магам. Согласно ей, теперь официально могла отдавать приказы стражникам, а не только упрашивать и давить на то, что я ценный сотрудник и к моим просьбам стоит прислушиваться, хоть изредка. Не скрою, это было довольно приятно. Но всё же я ждала, что также мне пожалуют премию. Весь прекрасно знаю, что за поимку Райзика нашим королём была установлена немалая награда, и наконец эта фраза прозвучала. Правда, не совсем так, как я мечтала. И за прочие заслуги перед короной Адриане Марианзе полагается особая награда, эквивалентная очень большой сумме денег. Это три элитных раба. Сияя идеальной улыбкой, закончил свою речь Колин. Что? Выдохнула я, всё ещё надеясь, что ослышалась. А вот и они, все три как на подбор. Не меняя тона, продолжил Дро, указывая рукой на дверь. Я механически обернулась, чтобы увидеть, как сопровождаемые двумя стражниками, ходят три небезызвестных мне мужчины, и в метре от меня опускаются на колени и склоняют головы. Да вы издеваетесь? воскликнула я. Мне кажется, мои мечты об отпуске и островах только что рассыпались в прах. В возмущении обернулась к Олину. «Мы так не договаривались! Мне не нужны рабы!» Едва ли не на крик перешла я, избегая смотреть на колено преклонных мужчин, которые застыли в этой неудобной позе. «Адриана, успокойся, давай обсудим это позже. Король уже подписал все бумаги, которые подтверждают, что твоя награда именно такая». Тихо сквозь зубы процедил Колин, не забывая улыбаться. «Но все мои коллеги уже навострили уши. В общем-то, он прав. Но мной уже почти овладела истерика и злость». В таком случае я не принимаю её. Отправь их куда угодно, мне всё равно. Я отказываюсь от награды, твёрдым голосом сказала я, во всяком случае, надеюсь, что это было сказано именно так, а не тонко с истерическими нотками. Но не успел Колин что-то сказать мне, как-то сгладить ситуацию, как один из рабов-мальчишка бросился ко мне, даже не вставая. От неожиданности я даже сразу не среагировала. Он крепко прижался к моим ногам своим худосочным телом, для верности обхватив руками под коленками. и, вжавшись в них лицом, практически распластавшись на полу. На моей правой ладони начал было клубиться вихрь воздушной магии, но тут мальчишка принялся судорожно шептать, через слово срываясь едва ли не на крик. «Пожалуйста, госпожа, не отказывайтесь от нас, пожалуйста, пожалуйста, молю. Мы будем самыми покорными и безупречными, исполним любую прихоть, только не отдавайте нас. А не пожалейте, госпожа, мы многое умеем». Как заведенный повторял он, я чувствовала, Как его всего колотило дрожь. Двое других стояли неподвижно, но их обеспокоенные взгляды были направлены на нас. Кажется, услышала от одного из них фразу: "Назад, придурок". А может, мне лишь послышалось? Магия вновь впиталась в мою ладонь и отронула пальцами немытые, испутанные волосами мальчишки, от чего он сжался ещё больше. "Только не усыпляйте, прошу. Просто прикажите, но не усыпляйте", продолжил шептать он, почти плача. "Тогда отпусти мои ноги". Воспользовалась моментом я, хоть и не собиралась применять к нему сонную магию. Он тут же отпустил меня и отполз на пару шагов, продолжая уже не стоять, а практически лежать в раболепной позе. Я обратила свой взгляд на остальных рабов. На эльфе красовался все тот же халат, что ему дала из шкафа Райзика. Только сейчас он был грязным, а на спине виднелись засохшие бурые пятна. Другой жирап осторожно держал на привязи явно сломанную правую руку. Оба выглядели неважно. Эльфа, похоже, и вовсе лихорадила. "А почему они в таком состоянии?" растеряв весь гонор с недоумением спросила Яуколина. В сем времени остальные мои коллеги водохшевились. Было видно, что представление подходит к концу, но отпускать такое развлечение им не хотелось. "Адриана, действительно, зачем они тебе? Ты же даже не знаешь, что с ними делать. А я справлюсь. Воспитаю настоящих паи мальчиков. Беру всех троих за э, 10 золотых. Это полтора моих жалованья, но оно того стоит." — воскликнула Линда, немолодая уже арчанка, которая занималась в основном допросами тех преступников, кто не желал сразу признаваться. И, глядя на ее глаза, горящие алчными жестокими огнями, я впервые задумалась, а как именно она их допрашивает. — Линда, с ума сошла? Они явно стоят дороже. Адриана, я за одного только малыша, который тебя обнимал, согласен дать все семь золотых, — отозвался Фейри Ларри, выполняющий обязанности казначея. Это словно... прорвало лавину. Со всех сторон от моих коллег послышались выкрики, предлагающие свою цену. Я даже не подозревала, что увижу когда-нибудь их с такой стороны. Эльфы полукровка почти с отчаянием на меня смотрели, едва заметно вздрагивая от каждой новой реплики со стороны ошалевших стражей правопорядка. Мальчишка, кажется, его все начал тихо поскуливать. От всего этого у меня голова пошла кругом, и я с затравленным выражением лица обернулась к молчавшему Колину. Он словно только этого и ждал. Успокоились. Развели здесь балаган. Вы забыли, кто вы и где находитесь? язвично крикнул Дроу и принялся их распикать на разные лады, взывая и к совести, и к чести, и непрозрачно намекая, что если им некуда девать деньги, можно просто урезать жалование. Престыженные сотрудники потихоньку начали покидать зал. Я же не знала, что мне делать и говорить. Весь запал куда-то делся, но я просто так всё это тоже оставить не могла. Пойдём ко мне в кабинет, там поговорим. с вздохом предложил Колин, правильно поняв мои сомнения. "А они?" всё же спросила я, указав на рабов. "Если хочешь, можешь взять с собой", отмахнулся мой начальник и направился к выходу. "Эм, здесь останетесь или пойдёте со мной?" всё же спросила я у них. "С вами, госпожа", нестройным хором отозвались все трое. "Ну, пошли, что ли?" совсем смешалась я и поспешила вслед за Колином.